Часть вторая. Грот. Глава тридцать первая. Блуждающая подошва. Легкий бриз надувал паруса нашего фрегата. Мы неслись на зюйт-зюйт вест. Так говорил наш капитан сэр Суэр Вир, а мы верили нашему сэру суэру Виру. «Окстаксели! травить налево, раздалось с капитанского мостика. В миг оборвалось шестнадцать храпов и тридцать три мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю. Только мадам Френкель не выбила зорю, она плотнее закуталась в свое одеяло. Это становится навязчивым. — недовольно шепнул мне сэр Суэрвир. — Совершенно с вами согласен, Кэп, — подтвердил я. — Невыносимо слушать этот шелест-одеял. «Шелест — Шелест? — удивился капитан. — Я говорю про тридцать третью подошву. Никак не пойму, откуда она берется. — Позвольте догадаться, сэр, — сказал Лоцман-Кацман. — — Это одноногий призрак. Мы подхватили его на отдаленных островах вместе с Хеймороем. — Давно пора пересчитать подошвы, — проворчал Старпом. — Похоже, у кого-то из матросов нога раздваивается. «Эх, Пахомыч, Пахомыч, — Эх, похомыч, похомыч, засмеялся капитан, — раздваиваются только личности. — Но извините, сэр, — заметил я. — Бывают на свете такие блуждающие подошвы. Возможно, это одна из них. — Подошвы обычно блуждают парами, — стрял Лоцман, — левая и правая. А это вообще не поймешь какая. Что-то среднее и прямое. — Возможно, она совмещает в себе левизну и правоту одновременно, — сказал я. — Так бывает в среде подошв. — Не знаю, зачем на лавре блуждающая подошва, — сказал Пахомыч. — К тому же она ничего не делает по хозяйству, только зорю и выбивает. Найду, нащекочу как следует и за борт выброшу. — Попрошу ее не трогать, — сказал капитан. — Не так уж много на свете блуждающих подошв, которые охотно выбивают зорю. Если ей хочется, пускай выбивает. По мудрому призыву капитану мы не трогали нашу блуждающую подошву и только слушали по утрам, как она выбивает зорю. Чем она занималась в другое время суток, мне совершенно неизвестно. Наверное, спала где-нибудь в клодике. «Боцман!» Однажды наткнулся на спящую блуждающую подошву, схватил ее и дал подошвой по уху зазевавшемуся матросу Веслоухову, но потом аккуратно положил ее обратно в клотик.